Глава двенадцатая. Путь домой. Шрам пришел в себя от того, что чьи-то твердые пальцы ощупывали его спину. Он дернулся, пытаясь откатиться и изготовиться к бою. Но тело отозвалось резкой болью. «Не надо, не надо крутиться!» Послышался над головой знакомый голос. «Хаста!» — понял нак «Что он делает?» «Что вообще происходит?» Он попытался осознать, где находится. Покачивающийся деревянный настил, жесткие тюфяки. «Значит, я на спине мамонта. Но почему лежу на животе? Где одежда и где...» Его обдала волной ужаса. «Где оружие?» Шрам вдруг понял, что совершенно голый едва может пошевелиться. «Не надо крутиться!» — повторил жрец. В его голосе слышалась просьба. Если бы Саар-Сану довелось попасть в плен, над головой бы прозвучал приказ. — Побился ты изрядно, Маханвир, — продолжал жрец. — Много ушибов и ссадин. Но переломов вроде нет, а это пройдет быстро. Ты сильный и крепкий, как доска из железного дерева. — Как я тут очутился! — пробормотал воин. — Ты что же, ничего не помнишь? — шрам прикрыл глаза, стараясь возродить в памяти все, что происходило до того, как он очнулся на спине мамонта. Смутно, как будто через туман ему увиделось светилище, куда они с последним из охотников на силу дотащили чуть живого Аюра. Тот безостановочно стонал, шептал какие-то имена и просьбы. шрам не слушал какие, ему было не до того. То, что Хаста именовал великанием домом, отлично подходило для обороны. И в тот миг Шрам интересовало лишь это. Положив потерявшего сознание царевича внутри святилища, он сделал знак охотнику, и они поспешили в горловину меж двух вросших в землю глыб, присмотренную Накхом еще во время утренней разведки. Упрямо Ингрив вскоре появились снова и полезли вверх так нагло, как будто ночная схватка их ничему не научила. Но и вдвоем Шрам был готов сражаться. Он как раз собирался спуститься со скалы обойти дикарей, когда вдруг тряхнуло. Вернее, нет. Не так. Мысли Накха замедлили бег. Было не так. Он только начал спуск, как вдруг почувствовал, что его накрывает волна, крутящая будто смерч боли. Лоб мгновенно покрылся холодной испариной дыхание перехватило. Шрам попытался прилипнуть к скале, но руки его схватили только пустоту. Всё дальнейшее превратилось в пляску неясных образов. Летящий будто птица огромный валун, какие-то удары. Должно быть, он падал вниз. «Мало помню», — прошептал Сарсан. «Ничего, главное, жив. А там и на ноги встанешь. Я сейчас тебя намажу. Средство проверенное. заразу убьет, раны затянет». «Где Юр?» «Жив и цел. А раны его...» Хаста запнулся. «Расскажу потом. Это просто поразительно. Словом, ему гораздо лучше». — Скажу ему, что ты очнулся, тотчас придет, и ты все увидишь сам. — А что наш ловчий? — Увы, он погиб у меня на глазах. — Ты сам-то как? Шерам попытался немного приподняться, но тотчас волной накатила тошнота. Мир перевернулся у него перед глазами, и он рухнул лицом в травяной тюфяк. — Ничего, ничего, — сочувственно проговорил Хаста. «Это пройдет. Ударился ты сильно, а так упал хорошо. Кто б другой с этакой высоты рухнул, точно бы насмерть разбился. Твое счастье, что на спине клинки были закреплены. Они приняли и смягчили удар». Шрам застонал, вспоминая о своем оружии. «Не тревожься, все цело». Хаст ткнул в угол, где лежала свернутая втюк изодранная из одежда нагха и увязанная в ней оружие. Никогда не видал, посмеиваясь покачал головой жрец, чтобы на одном человеке было столько всяких смертоносных диковин. Ширам сделал вид, что снова впал в беспамятство и не услышал последние слова от незадачливого служителя божественной мудрости. Всякий, кто жил бок о бок с Нагхами, знал, что себе дороже интересоваться их священным и неприкосновенным вооружением. То была тайна, о которой каждый из этого племени молчал даже среди ближайших друзей, даже в пылу страсти или тумани опьянения. — Отдыхай пока, — сказал Хаста. — Мы скоро у реки остановимся. Тебя снимать не будем. «Покуда точно не разберу, все ли кости целы, лучше так вот полежать». На ночевку остановились возле очередного безымянного ручья, журчащего среди высоких трав. Лежа в шатре на спине у дремлющего на ногах мамонта, шрам сквозь занавеси поглядывал вниз, где в огня хлопотал хаста. Костер, потрескивающий во тьме, наполнял его душу покоем. Как ему прежде хотелось скорее миновать неприветливый змеиный язык. А теперь холодный, забывающий ветер плоскогорий радовал его сердце. Проклятые леса с их коварными обитателями остались далеко позади. Скорей бы домой. Впрочем, Шерам вполне понимал, что положение их по-прежнему опасное. Особенно сейчас, когда он ранен, и неизвестно, встанет ли на ноги. Хоть хасты и сказал, что тяжелых ран нет, но спина отзывалась острой болью на каждое движение. А при малейшей попытке встать накатывала тошнота, и мир начинал кувыркаться перед глазами. Но для наха склониться перед требованием тела было делом глубоко позорным. Тело должно было мочь все, что требовал дух, но никак не наоборот. «Я подстрелил утку!» раздался снизу радостный голос Аюра. Судя по голосу, саревич был в отличном здравии и хорошем настроении. «Сегодня у нас будет добрая еда. Жаль, нет повара, он бы сейчас ее приготовил. Хаста, вели свои мохначихи ощипать птицу». «Зачем ощипывать?» — возразил жрец. «На берегу ручья вдоволь глины, обмажем и запечем». «Что, так тоже можно?» — Обещаю, будет вкусно. — Хорошо, — кивнула Юр. — Я схожу еще поохочусь. Шираму нужно сделать мясной отвар. Он хорошо поднимает на ноги. Помню, еще там, в столице, я как-то захворал, и меня поили таким отваром по три раза на день, чтобы придать сил. Сейчас птиц летит много. Я позабочусь, чтобы у Ширама каждый день был свежий отвар. — Позабочусь. От этого слова унах хоть чего-то перехватило дыхание. Неужели это и впрямь говорил царевич Аюр? Или ему это мерещится? Должно быть, пребывание в диковинном святилище не только излечило раны царевича, но и даровало ему качество прежде неведомое. Если, конечно, ему все это не чудится после падения на скалы. Аюр говорил еще много. О скором возвращении, о том, что непременно расскажет особо об отваге и преданности своего старшего друга и наставника, и о великих познаниях Хаста упомянуть, конечно, тоже не забудет. — А скажи, Святозарный, ты помнишь о том, что творилось в храме на вершине горы? — осторожно спросил Хаста. А Юра задаченно замолчал. — Помнишь, как в тебя попала стрела? — «Как я прижигал тебе рану!» — подсказывал жрец. «Как тебя несли в святилище!» Царевич помотал головой. Хвала солнцу, как прижигали рану, он не запомнил, и как тащили его на скалу тоже. Он очнулся только в храме, и все, что ему запомнилось, — это чудовищная боль. Хаста пытался поить его, но раненый не смог выпить ни глотка. Так плохо ему не было никогда в жизни. Рука горела и совершенно не слушалась его. Хаста хотел примотать ее к телу, но Айур не давал к ней прикасаться. Как сквозь сон слышались ему причитания Хасты и ругань Нагха. «Святое солнце, что ж нам делать? Мы можем не довести его, он очень плох. Я тебе не довезу. Давай ему свои снадобья». Но что было потом? я видел звезды. «С невольным удивлением», — произнес Аюр, — «небо, усеянное звездами, оно было и сверху, и снизу. Я парил среди звезд, меня нес ветер, подобный дыханию Бога. Я слышал удивительные песни». «Похоже, Санцеликий, ты побывал в верхнем мире без всякого священного дыма», — с легкой усмешкой заметил Хаста. «Говорят, потери крови способствует этому». «Что еще ты помнишь?» «Потом я вспомнил твои слова, Хаста». «Какие?» «Когда мы гадали в начале пути, и я засмотрелся на небесное видение, ты крикнул мне «смотри вниз». Вот я вспомнил и посмотрел, и увидел домик, словно построенный из морской гальки, а потом...» А Юра молк, вновь переживая те поразительные ощущения. Он чувствовал себя спокойным и огромным, как будто головой касался неба. Может, он уже стал богом? Перед ним в жалком домике лежала крошечная глиняная кукла. А Юр испытывал к ней жалость, тем более куколка была так похожа на него. Она плакала и корчилась, страдая от боли. А Юру захотелось помочь этой кукле. Он поднял ее, положил на ладонь и легко поглаживал, пока жар не отступил. Тогда он перевернул ее и провел пальцем по спине, вправляя выбитое при падении плечо. Что-то еще оставалось. Ах да, у куклы еле держалась рука, вот-вот отвалится. Он бережно поставил ее на место и загладил расходящиеся края раны. Потом положил ее на место. Недовольный своей работой закрыл глаза и уснул. «Что? Что потом?» – спрашивал Хаста. Потом я очнулся внизу на тропе, и из леса вышли мамонты. Ты кричал и махал мне рукой, сидя на холке Айхо. «И больше ничего?» А Юр развел руками. «А ты что видел, Хаста?» «Хм, да тоже ничего особенного», – промычал рыжеволосый «Совсем ничего?» – усомнился царевич. «Ты же жрец!» «Я-то думал, что все эти чудеса твоя работа!» «Моя?» «Разве не твоими молитвами меня исцелил и спас Господь Исварха?» Хаста промычал что-то невнятное. Он на всю жизнь запомнил, как бросился к сидящему возле очага юру и вдруг его отбросило в сторону, словно ударило невидимой волной. Никогда в жизни он не ощущал такого присутствия силы. За время своей службы в столичном храме молодой жрец повидал столько хитрых уловок, никак не связанных с подлинным благочестием, что никакого иного отношения к чудесам, кроме самого ехидного и недоверчивого, у него и быть не могло. Но это чудо было и величественно, и несомненно. Замерев на месте, преисполнившись благоговения, Хаста сидел и смотрел, как прямо на его глазах исцеляется рука юра. А потом всё взлетело в воздух. Мир вспыхнул и развалился на куски и снова собрался вместе, только в лесу под скалой, в облике склонившейся над ним перепуганной Айхи. Но что за сила исцелила юра и уберегла их от гибели? В самом деле это был Господь Солнца. Или то было местное божество ветра, дикарская деревянная птица с дырами в груди. Да быть того не может. Но в любом случае, по возвращении в столицу тебе следует принести щедрые жертвы Исфархи, — посоветовал он царевичу. — Конечно. — слегка удивленно взглянул на него Айур. — Как же иначе? Когда отец узнает об этом чуде, он будет счастлив. Бог лично вмешался и сберег жизнь его сыну. И это ли не знак милости Исфархи к нашей семье?» Хаста покачал головой и поглядел в сторону мамонта, вспомнив о Шераме. «Интересно, а что на горе видел нах «Маханвир!» — негромко позвал жрец. «Ты не спишь?» «Пора смазывать твои раны!» шрам не спал. Преодолевая ноющую боль и головокружение, он старался отвлечься размышлениями о том дне, когда он сможет вновь вступить в сад возвышенных раздумий и доложить, что сын повелителя вернулся на родину живой и невредимой. Жаль, конечно, что великая охота не задалась, и никто из воинов и охотников, покинувших Аратту, не сможет вернуться назад, но ведь в этом нет его вины. Или есть. шрам начал вспоминать поход, день за днем. Всякий раз он пытался отговорить Аюра от очередной опасной затеи, но тот снова и снова настаивал. Ему было бы с чем оправдаться, когда бы Накхи имели обыкновение оправдываться. Но он сделал все, что мог. Разве не так? Он пошевелился, его спину вновь пронзила острая боль. «Ничего, ничего. Скоро пройдет!» — услышал он рядом мягкий голос Хасты. «Потерпи, я уже здесь!» нак стиснул зубы. «Как ни крути, без этого рыжего наглеца их охота была бы совершенно обречена!» «Как такое может быть? Чтобы какой-то невзрачный простолюдин, даже вовсе не воин, оказался сильнее и ловчее его!» Если правда, что он сам не раз спасал царевича, то надо признать, что Хаста спас их всех. Вот и теперь, как он умудрился дотащить его и царевича до мамонтов после землетрясения? Нимахначи же в самом деле помогали ему в этом. Если кого-то и назвать героем этого похода, то как бы ни было обидно этого маленького жреца. Но может ли он быть героем? Кто он? Даже не Арий. Один из бесчисленных земляных людей, чьи полудикие племена обитали на землях будущей Аратты еще до прихода туда Детей Солнца. Слыханное ли дело? Сын повелителя Ариев Сарсан Накхов и какое-то рыжее нечесанное недоразумение. И кто же оказался первым? Кто взял верх? Сарсан закусил губу будто от боли, не желая признавать очевидное. Он лежал, вслушиваясь в звуки за пологом шатра. Лишь мирное дыхание мамонта, заунывный шелест, раскачиваемых ветром высоких трав. Ничего за что можно ухватиться, чтобы отвлечься от рвущих душу мыслей. Шрам открыл глаза. Хаст уже закончил натирать его мазью и сидел рядом поджав ноги и глубоко задумавшись о чем-то своем. «Ты обещал рассказать, что там было с Аюром. Что за поразительная история?» «Он исцелился», — как-то очень буднично ответил жрец. «Право, сам не знаю как». «Исцелился?» — в замешательстве повторил Нак. «Полностью, даже шрама не осталось». Хаста наморщил лоб. «Нет, я знал, что надо делать, чтобы сохранить царевичу, если не руку, то хоть жизнь. И, конечно, я знал еще с того мига, как увидел храм бога Ингри, что это непростое сооружение. Но то, что в нем случилось...» Хаста искренне развел руками. «Будто нечто отодвинуло меня в сторону и само излечило наследника». — Это землетрясение. В Нагхаране они тоже бывают. Тебя просто отбросило, как и меня. — Может и так. Тебя и впрямь отбросило. Но только там, в храме, никакого землетрясения даже не ощущалось. А меня швырнуло в сторону. А еще я видел такое. Хаста внезапно умолк. — Нет, этого он не расскажет никому. «Может быть, только преподобному Тулуму». «Да и тот, поверит ли, если услышит, как стены святилища распадались на части и камни шевелились, как живые, как повис в воздухе берестяной ковш и как разлившаяся вода вдруг взмыла вверх и окружила его роем сияющих радугой круглых капель. А потом я услышал крик». Пробормотал он, словно во сне. «Кто это кричал?» «Не знаю». Но Аюр вдруг словно очнулся и закричал, что надо спешить к тебе на помощь. Мы оба бросились к выходу, а снаружи как раз трясло, будто скалы била лихорадка. Я видел, как по тропе катились валуны размером с дом. Один такой валун придавил ловчего словно комара. И тут как грохнуло. Камни полетели во все стороны, стены исчезли, все окуталось пылью. Хастов вздохнул. Очнулся я только внизу, целый и невредимый. Сам не пойму, как это случилось. Когда побрел оттуда, стараясь уйти подальше от скал, увидел тебя в расщелине. Я было подумал, что ты разбился. Так ты скверно выглядел. Но хвала солнцу, землетрясение не сумело тебя прикончить. — И это в самом деле непросто сделать. Шрам вдруг умолк, осознавая, что его гордые слова сейчас не более, чем пустая похвальба. Там, в скалах, он был на волосок от гибели, и лишь боги уберегли его для каких-то своих, непонятных покуда целей. А понять нужно? Обязательно нужно. Иначе урок будет повторяться с новой силой раз за разом все грознее и грознее. А ведь еще недавно казалось, что все уроки, которые могла преподать жизнь, уже выучены. Неужели все не так? Неужели мир устроен иначе, и все, что представлялось истиной, на самом деле не более чем морок? Или, может, одна из ступеней к настоящей истине? Как узнать, как понять? Вторые сутки, учаясь со своими охотниками, крался за мамонтами, прячась в высокой траве. Его раздражала и тяготила эта равнина, почти начисто лишённая леса. Редкие чахлые деревца, что тут вырастали, стелились по земле, словно придавленные к ней жестокими ветрами. Конечно, старая поговорка гласила, что даже у грозного пещерного медведя нет глаз на затылке. Да и вряд ли оставшихся в живых чужаков потянет с грустью оглядываться назад. Но всё же опасность, что их заметят, оставалась. Следы под горой сказали, что оряльцев выжило всего двое, и то, что видел Учай, пока это подтверждало. Он заметил мальчишку и жреца, а самого опасного из его врагов Ширама нигде не было. Стало быть, это он сорвался со скалы у дома ветра. С одной стороны, это упрощает дело, но с другой — жаль. Новый вождь Ингри хотел сам убить его. Однако и оставшихся не стоило скидывать со счета. Учай не забыл, как рыжий жрец с легкостью убил колдовством его брата. А царевич, без промаха, разящий из лука, разве он не сообразит, заметив вылетевшую из высокой травы стаю перепелов, что кто-то следует за ними? Так что Учай пока старался держаться подальше от чужаков. Лишь когда смеркалось, и высокие спины мамонтов скрывались в ночной тьме, Учай с еще одним наблюдателем устраивался поближе — чтобы не пропустить раннего подъема врагов. Сейчас второй день был на исходе. Как не всматривался новый вождь, все говорило о том, что враг не замещает их присутствие и не подозревает о нависшей над ним опасности. А значит, следовало действовать стремительно и точно, как бывает на охоте, когда лишь один удар копья разделяет с жизни смерть — твою или зверя. Сейчас Учай приказал своим воинам приблизиться и расположиться вокруг стоянки чужаков, а сам змеей пополз в траве прямиком к стоянке. Дремавшие стоя мамонты в полусне жевали кипы, принесенные им травы. Жрец у костра что-то оживленно рассказывал смеющемуся Аюру. Потом царевич отошел к речке, а мамонт поднял жреца себе на спину. Вдруг у Чай увидел шрама. Страшный воин лежал в домике на спине мамонта на каком-то тюфике. Однако, приглядевшись, у Чай понял, что тот, похоже, не слишком может двигаться. «Так вот в чем дело!» Ингри обрадованно потер руки. «Враг жив, но тяжело ранен. Так это же еще лучше! Стало быть, нужно поспешить!» пока наставник мальчишки не встал на ноги. Учай прикрыл глаза и представил, как вонзает в горло Шераму подаренный им бронзовый кинжал. По его телу разлилась и стома, во рту стало сладко. И он начал представлять, как убивает ненавистного врага, раз за разом втыкая в него свое оружие. Ничего более приятного он и припомнить не мог а если не так он одернул себя досадуя что не может воплотить свою мечту в жизнь прямо сейчас. Что если попробовать захватить их пока не слабы? Арьяльцы могут стать полезными заложниками. то что рано или поздно придется биться с подданными повелителя Аратты, это яснее ясного. Их следопыты начнут разыскивать куда делся царевич, И, конечно, докопается до истины. Значит, нужно ударить первыми. Но если все войско Аратты носят эту непробиваемую скорлупу, если там есть воины, столько же умелые, как этот Ширам, необходимо научиться тому, что умеют они. Учай вспомнил краткую стычку на тропе у лосиных рогов. Похоже, Ширам там даже не вспотел, играя, чьи убив трех храбрецов и брата Урхо. Пусть даже и с помощью рыжего колдуна, но тем не менее. Решено, заключил молодой вождь. Царевича и его наставника надо взять живыми. Пока мальчишка в руках Ингри, Ширам будет вынужден подчиняться. Эта мысль так понравилась Вичаеву, что изгладила из памяти несостоявшуюся попытку перерезать врагу горло. Но что за беда? Есть еще рыжий жрец. Это он своим колдовством погубил Урху. Значит, ему предстоит умереть. И уж, конечно, лучше, если он будет убит на холодной спине, чем в землях Ингри. Дух мертвого колдуна бывает похуже, чем живой колдун. Так пусть бродит по пустошам махряков, ища себе добычу. Нападем сегодня под утро, когда темнее всего решил у чай, отползая от стоянки.